голова 23. Сумка жжёт руки. Кажется, что каждый взгляд на площади устремлён мне в затылок, а мочерчатые ручки натурально нагрелись до красноты. Хочется бросить её и тут же бежать, не разбирая дороги. Тяжело жить с мудрыми мозгами и с подростковыми гормонами. Сколько раз я проходил места, где быть мне не положено, просто делаю морду тяпкой. Уверенность в себе плюс импровизация – это уже на закрытых вечеринках, охраняемых территориях и в частных владениях, где бывают важные для карьеры люди или интересные для съемок сюжеты. А здесь уши горят по спине мурашки. Йога что ли заняться, чтобы самобладание вырабатывать? Заставляю себя наоборот замедлить шаг. Я иду домой из магазина, картошку купил, сумка тяжелая. Сворачиваю за угол и тут же ныряю в один из дворов. Все подъезды открыты. Местальных дверей, ни домофонов, и захожу в первую попавшуюся дверь. На первом этаже под лестницей стоит детская коляска и пара велосипедов. Нет ни не пристёгнутой на замок, и ни привязанные цепями. Поразительная безопасность. На стене вити плюс Оля равняется с любовью, и тут же Оля шлюха. Любовный треугольник в двух строчках. Поднимаясь на первый лестничный пролёт, и только тут заглядываю внутрь. Естественно, кассеты много. Если барыги просили за кассету с записями 10 руб., то в сумке их не меньше, чем на 500 сотен. Вытаскиваю одну. Самая популярная, она же единственная марка МК-60, что означает магнитофонная кассета длительностью в 60 минут. Внутри аккуратные вкладыши с названиями групп и песен, написанные от руки каллиграфическим почерком The People, Machine Head. Проглядываю ещё несколько больше всего зарубежного рока. Но есть и попсовые, або бони, эмайр обеские. Сомневаюсь, что за владение подобными записями будут преследовать. Одно дело на дискотеках хрустить, и другое просто иметь у себя. А вот за незаконную торговлю могут прихватить. Судя по сорившему на площади панике, весьма неприятно. Сумку никто из поставных не видел, но я все равно волнуюсь. Если в милиции не дураки, то вполне могли пустить своего человека на разведку, ни зря ни потом окрестности Шонале. Так что находку лучше не светить. Распуская завязку верного рюкзака и перегружаю её целиком внутрь. Маскировка сотый уровень. С грозом за спиной выглядываю на площадь. Там до сих пор пасут хранители правопорядка. Подождать бы, но времени у меня в обрез. Надо в Цум потом ещё на электричку успеть. Так что изрядно тяжел в снова и доктор Олебусу. На этот раз утсума, вот, очередей нет, а я попадаю внутрь без происшествий. Фото отдел малолюдно, ни не первой необходимости товара. Малоденькая продавщица очень гордится собой. Ей поручили никакие-нибудь подштанники, а интеллектуальные товары совет у неё спрашивать не стоит, но улыбается она очень мило. Вот рекомендую, говорит девушка. Смена восемь прекрасный выбор для начинающего. Я не начинающий. Знаю, что разговор бессмысленный, но всё равно в него вступаю. Наверное, я счастливый. Я в газете работаю фотокорреспондентом. О, она оглядывает меня снова. Моя внешность в её глазах не совсем соответствует содержанию, но уверенный тон делает своё дело. Тогда вам подойдёт что-то такое. Она достаёт из витрины основательник ЕВ-10. Аппарат мне подойдёт? Я уже облизывался на него в ту самую первую съемку возле школы. Он, конечно, уступает нынешнему флагману Киеву пятнадцать. Оба могут устанавливать экспозиции автоматически. Это полезно для репортажной съемки. Я даже не осуждаю коллегу-алкоголика из знамени Леща. В автомате нет ничего плохого. Главное не отключать собственную голову. Тогда в сложной ситуации ты можешь перейти на ручное управление. Дьявол, как говорится, в деталях. У десятой модели экспонометр измеряет освещение на самом фотоаппарате, что так же полезно, как искать ключи под фонарём, а не там, где их потерял. В пятнадцатой освещённость измеряется на самой модели или другом объекте съёмок прямо через объектив. Такая экспозиция значительно точнее. Тот же принцип действия применяется и на моём экспонометре, вот там он такой дорогой. В остальном аппарат действительно крутой и безусловно лучший в магазине. Мне он подходит, не подходит цена больше трехсот рублей, не по сеньке шапка. К тому же такой аппарат для начинающего фотографа чистое пижонство. В пленочной фотографии я еще плаваю и мне не стыдно это осознавать. Но же навык для того, чтобы понять, чего я вообще хочу от своего аппарата. Дурак считай, что знает всё. Умный учится всю жизнь. Я сейчас в положении умного дурака, который знает много, но плавает в самых основах. У меня бюджет ограничен, цигарчем откладываю Киев. Улыбка девушки не погасает, как это случилось бы в новомодном бутике. Нищебросство для нашей эпохи всеобщего потребле vastства страшный грех. Наоборот, оно становится ширь. Продавщица искренне пытается мне помочь. Может, играет роль загадочный ареол журналиста, или она работает недавно и еще не успела натренировать на лице презрительную гримасу пораженной работницы прилавка, а, возможно, мне просто сегодня везет. Вот очень популярная модель. Она так и говорит, модель, словно пиджак предлагает, протягивает мне зорки четыре. С тем же успехом я могу снимать на Митричев ФЭД два. Аппарат, конечно, подшаманили, но фамильные черты заметны. Это как Суазовские копейки пересесть на семеру. С виду почти Мерседес, а внутри нестареющая классика. В зеркальном фотоаппарате ты видишь свой кадр наглядно. Там, пристрелявшись, можно даже глубину фокусного расстояния регулировать. Другими словами, размывать фон на глаз, а не по приборам. А еще зеркалки у вас есть, спрашивало. Кроме Киева? Смотрит на меня с сомнением, потом решается. Вообще-то он отложен, но раз во из газеты. Аппарат на столе заставляет ёкнуть сердце. Воспоминания детства. Брутальный, как у вас, надежный, как Калашников. Зенит Е, самая массовая зеркалка Советского Союза. Да еще и с объективом Гелиус 44 отличным портретником. Сколько он стоит? Сто рублей ровно. Товарищ Комаров в при этих словах икнул, наверное. Надо же с какой точностью ответственный работник все рассчитал. Сразу видно, что в СССР не было маркетинга, иначе аппарат стоил бы 99 рублей, а не 100. Смеюсь про себя, а сам рассматриваю Зенит. До флагманов он, конечно, не дотягивает, но для моих задач подходит оптимально. Надежный, качественный и понятный любому, кто хоть раз держал в руках камеру. Подходит и для репортажной съёмки, и для моих художественных изысков. Одним рычагом взводится затвор и перематывается плёнка, что в сравнении с дедовым Фэдом уже ускоряет работу в разы. Зеркало, которое показывает объект постоянно, да и навес камеры ощутимо легче Киева, что при съёмке с рук тоже играет роль. Да что там говорить? Слышал, такой был даже у Майкла Джексона. Теперь и у меня будет. вы сказали, что фотожурналист с любопытством глядит на меня продавщица. Да, верно, солидно отвечаю. У нас для журналистов вот такую модельку брали, кокетничая тона. Опять эта моделька. Откладываю без пяти минут купленный Зенит передо мной, кладут мне что любопытное. Напоминает фотоаппарат, как его рисуют дети. Ровный и чётки прямоугольник, а в нём большой кружок объектива. Наверху никаких элементов управления, даже кнопки спуск нет. Что за зверь? Смотрю на название и понимаю: не зверь, а птица. Сокол-два. Еще одна передовая разработка советской инженерной мысли. Полный автомат, причем на основе отличного экспонометра. Вот они три датчика на верхней части объектива. Японский электронный затвор. Пять программ управления выдержкой. Это значит, автомат предлагает не одно экспопара, а целых 5 подходящих по освещённости. Такая вот высокотехнологичная мыльница семидесятых годов разлива. Не в обиду аппарату будет сказано. Мыльница не по внешнему сходству и не из-за пластикового корпуса, с этим как раз всё хорошо. Корпус металлический, солидный. Специальных навыков Сокол не требует. Понятно, почему его берут для журналистов, газетчиков. достаточно на цель навести, расстояние выставить и на кнопочку нажать. Не нужно с собой специально обученного фотографа таскать, любой справится. С другой стороны, аппарат хороший. Советская фото пишет о нем с восторженным придыханием. Картинку дает четкую и контрастную, то, что надо для газеты. И денег у меня хватит, с учетом сегодняшней прибыли из книжек. Сокол стоит сто сорок пять рублей, дороже Зенита, между прочим. Что тебе еще надо, собака? Как говорил Иван Васильевич в популярной комедии, такая камера сильно упростит мне репортерскую жизнь. Вот только я не собираюсь задерживаться в районке надолго. Это ступенька, возможность заявить о себе и набить руку. Моя цель художественное фото с Окалом про них придется забыть, так что возвращаясь к Зениту, товарный чек выпишите, пожалуйста. Задно закупаюсь пленкой, беру шестьдесят пятую и сто тридцатую на случай, если придется снимать в помещении. Собираюсь купить вспышку, но испытываю культурный шок. Выбранный мной компактный и по своему изящный прибор работает исключительно от сети. Именно так берешь степсели, втыкаешь его в двести двадцать и сидишь как собачка на привезе. К портативным вариантам прилагалась увесистая сумка-аккумулятор. Эпоха светодиодов, которые кушают энергию не больше маковой росинки, ещё не наступила. Приборы прожорливы, основательны и увесисты. Качаться тебе надо, Олег, чтобы технику носить, прямо как герой боевика гантелью в руку и держать, а то после часа съёмки хил и ручки отваливаться будут. Портативные вспышки мне пока не по карману. Лишаться полностью оборотных средств не хочется, так что набираю расходников. Прощаюсь с погросневшей продавщицей и снова еду на площадь. Пусто. Ни музыкантов, ни книголюбов, ни ментов. Нарошно, кучкуйс на заветном месте. Никого. На хрен я в это ввязался? Думал, помогу ребятам, сохраню их товар от конфискации, выбью для себя бонусы для создания аудиоколлекции. А в итоге получается, что украл. Ладно, не украл, а взял покататься, успокаиваю сам себя. Электричка на обратном пути оказывается полупустой. Не торопится люди из областного центра уезжать, причём теперь процесс происходит в обратном порядке. На каждой станции люди выходят, а новые пассажиры не появляются. Устраиваю всё окна и всю дорогу читаю инструкцию к Зениту. Не повёртывайте без надобности спусковую кнопку во время спуска затвора. Музыка, а не инструкция. А если будет надобность, можно повёртывать. руки чешутся пустить камеру в дело. Был бы с собой рукав для зарядки катушек, не удержался бы, а так просто вскидываю Зенит и разглядываю мир вокруг себя через глазок видоискателя. Мною владеет какое-то совершенно мальчишеское воодушевление. Из десятка случайностей сложилось то, к чему я стремился я снова фотограф. У меня есть работа, главное в руках собственная камера. Понимая, что без нее чувствовал себя не до конца полноценным, Олиг, я усну сейчас, издевается Николай. Я не умею так медленно бегать. Еще немного и мои ноги пустят корни и прирастут к земле. Ты до обеда ползти собираешься? Я физику всю ночь учил, отбиваюсь. Вру, конечно. На физику я потратил едва ли час. Вот и я и гляжу у тебя губище, как у потряса Лумомбы, ржет молодлей. С очевидником соловал с небось. Со скучной физики я вчера переключился на свою покупку. Вертел камеру в руках, привыкая к весу, к упругому спуску, к ощутимому удару с зеркала внутри. Что-то в этой технике тяжёлой, настоящей резонировало с мальчишеской частью моей души. После я взял готовые фотографии и пошёл к Лихадеевой. И в взрослом сознании, и юношеском сердце в этот вечер одинаково хотелось признания и оваций. Обалдеть, говорит Лидка. Это что, правда я, как в журнале? Работница или крестьянка Подкалова? Да ну плевать, заявляет Лида. Главное, чтобы я была на обложке. Ты можешь сделать так, чтобы я была на обложке. Для этого надо много работать, говорил, причём не только мне, но и тебе. Я сделаю всё, что скажешь, отвечает Лихадеева, всё-всё, смотрит при этом так, что беднягу Алика колотит дрожь. Но ты её поцелуиф отбиться уже не получается, да я и не слишком стараешься, заслужил. Уверен, мы зашли бы и дальше, если бы Литкина мать по минутной не выглядывала в окошко. Ругается, объясняет Литка. Ну, говорит, что на мои экзамены вся фабрика работает, а надо думать, что весь мир можно за колбасу купить. Не хочу так жить. Славы хочу, сцены, поклонников, чтобы восхищались все. Лида разносится в очередной раз на всю улицу. С кем ты там зажимаешься, прошмандовка? Ну вот я сейчас выйду. Сейчас обоих как тряпкой мокрой отхлестаю. Ты обещал, совершенно безосновательно заявляет Лиходеев младший и основательно целует меня напоследок. Опять уснул. Николай переворачивается лицом ко мне, и бежит задом наперёд. Ты на тренировку сегодня придёшь? Я в прошлый раз полчаса прождал. У меня на сегодня запланирован визит в Кадышев. Прошло 2 дня, и очаровательная Людмила Прокофьевна должна передать мне карту книжных сокровищ. Другие вопросы к ней тоже накопились. Отказывать Николаю тоже нельзя, сам напросился, теперь задние включил не по-пацански. Вчера я тё уважение куда легче, чем его приобрести. Приду, обещаю, в 5, правильно? Ура дело, кивает младлей. Форма есть, только та штана мне. Ладно, разберёмся. Подосинкина в редакции тоже первым делом обращает внимание на мои губы. Аллергия, говорю, страшное дело. Тогда идите домой ветров с подозрением к цина. Примите зимедрол и отдыхайте. О советская медицина, о добрая неиспорченная наркоманами эпоха, так от не заразно объясняю и мне не мешает никаким образом. Тогда иди в свою лабораторию, сурово заявляет Няша и людей не пугай. Она перепрыгивает с ты на вы с поразительной быстротой, настоящая стихия. То солнышко, то дождик, то молния громыхнет. Но я в такие игры тоже играть умею. Прекрасная синьора Синьерина, беру стул и усаживаюсь прямо перед её столом. Ты для меня Мариночка Марина, морлышетю себе под нос, уставившись наглым взглядом. Ветров, не выдерживает она, где ты набрался такой пошлости? Вы электрички услышал, отвечаю, мужик какой-то пел бородатый. Немедленно прекрати, у неё аж разовеет щёчки. Марина, мне на съёмку надо. Добиваюсь наконец её полного внимания. Товарищ Комаров руководящие указания дал, чтоб была, говорит, в этом номере хоть одна твоя фотография, иначе, говорит, со свету тебя сжгу. Не драматизируй, хмурится няша. Номер уже свёрстан. Ты товарищу Комарову это объясни. Блондинка морщит лобик. Она никак не может сообразить всерьёз, я говорю насчёт Комарова, или мне просто не терпится опробовать новую камеру. Да, Зенитом я перед ней похвастался первым делом. Есть у меня один вариант, задумайся, говорит она. Я собиралась туда архивное фото поставить, но если будет свежачок, то это ещё лучше. И что же от меня требуется? Это тебе у Кола в дороге объяснит. Алексей Максимович, кричит она в глубину коридора. Вы ещё не уехали? Стажёра прихватите с собой. Почему-то в её голосе мне слышится мстительное торжество. Уважаемые слушатели, честно сказать, не знаю, в раннё это или нет, но фотографии из кучерявого детства знаменитого негритянского певца из СССР с камерой, очень похожей на Зенит Е, -E, действительно гуляют по сети.